«Я слишком много выдам, если скажу, кто», — сказала Лени. «Пожалуйста, не спрашивайте меня, лучше исправьте свою ошибку, не будьте таким упрямым. Все равно сопротивляться этому суду бесполезно, надо сознаться во всем. При первой же возможности сознайтесь. Только тогда есть надежда ускользнуть, только тогда». Впрочем, и это невозможно без посторонней помощи, но тут вам беспокоиться нечего, я сама вам помогу. — Однако вы много знаете об этом судье и обо всех плутнях, которые там нужны, — сказал Ка. Но тут она прижалась к нему так крепко, что пришлось посадить ее к себе на колени. — Вот и чудесно, — сказала она, и, угнездившись поудобнее, одернула юбку и поправила блузку. Потом обхватила его шею руками, откинулась назад и долго смотрела на него. — А если я не сознаюсь, Вы мне не можете помочь? испытующий спросил Ка. Однако я вербую себе помощниц, подумал он удивленно. Сначала Фрейлин Бюрстнер, потом жена служителя суда, а теперь эта маленькая сиделка. Непонятно, почему ее ко мне так тянет. Ишь, как расселась у меня на коленях, будто только тут ей и место. Нет, сказала Лени и медленно покачала головой тогда я вам помочь не смогу. Но ведь вы не хотите от меня никакой помощи. Она вам не нужна, вы упрямец, вас не переубедишь. — А у вас есть возлюбленная? — спросила она, помолчав. — Нет, — сказал Ка. — Неправда, — сказала она. — Впрочем, есть, — сказал Ка. — Подумайте только, я чуть от нее не отрекся, а сам всегда ношу ее фотографию при себе. Лени стала его просить. Он вынул фотографию Эльзы, и девушка, свернувшись у него на коленях, стала разглядывать карточку.